Глава 19. В детстве у По была собака, пожилая овчарка, в прошлом служебная, а ныне страдавшая артритом, которую отца уговорили забрать себе. По брал с собой тес, отправляясь с друзьями за каштанами, и прогулка до местного парка в пятистах метрах от дома измучивала бедолагу так, что остаток дня она спала у камина. Жизнь с молодым Спрингер Спаниелем оказалась совсем другим опытом. По в жизни не видел такого сгустка концентрированной энергии. В первый год их совместной жизни Эдгар признавал только три занятия – еду, сон и бег. Всякий раз, когда они покидали хэрдвик крофт им приходилось преодолевать расстояние в пять раз больше, чем требовалось, поскольку Эдгар, казалось, был не способен бежать по прямой. Он выбирал максимально странные обходные пути, иногда в прямо противоположном направлении. За двенадцать месяцев Эдгар вымотал По все нервы. Понемногу он все же поумнел, и до По наконец дошло, за что обладатели спрингер-спаниелей так их любят. Общаться с ним было сплошным удовольствием. Он жевал рукава По, повсюду за ним следовал и лаял при малейшем шуме. Бесстрашно нырял в обледеневший ручей, но отказывался заходить в ванну. По еще не нашел ту пищу, которую Эдгар отказался бы есть, но больше всего он обожал сыр и овечье дерьмо. За две минуты он мог изгваздаться с головы до ног, а потом десять часов вылизывался. Он пил из унитаза и капал по на лицо. Он воровал еду из холодильника и рычал, если По пытался ее вернуть. Что еще подарило бы ему столько эмоций? По прямой линии ферма Томаса Хьюма находилась в километрах в пяти от Хердвик крофта Если бы все было как обычно, По загнал бы свой БМВ прямо во двор и забрал Эдгара, не беспокоя старого ворчуна. А уж тот из сплетен узнал бы, что По вернулся в Камбрию. Однако на этот раз он ехал на маленькой арендованной машинке, И ему совсем не улыбалось, чтобы лобовое стекло изрешетили картечью. Хьюм легко пугался и всюду носил с собой пистолет 12-го калибра. По припарковался на краю широкой проезжей части, рассчитанной на трактор, и остаток пути прошел пешком. Едва завернув за поворот, он понял, что-то не так. На ферме, где обычно не умолкал лай собак и кудахтанья кур, теперь царила мертвая тишина. Побитый «Мерседес Хьюма» стоял на своем обычном месте, но рядом с ним стояли еще три автомобиля, все маленькие и все чистые. Городские, а не деревенские машины. Весь транспорт в сельской Камбрии был грязным и мощным, способным преодолеть трудный путь. По вспомнил женщину, ответившую на звонок. Она не представилась и насторожилась, когда он назвал ей свое имя. И как будто почувствовала облегчение, услышав, почему По звонит. Он задался вопросом, не попал ли Хьюм в беду. Как вариант, связанную с финансами, учитывая, какие гроши фермеры в последнее время зарабатывали. Может, эта женщина-дочь Хьюма, принявшая поза кредитора? Теперь ему уже не казалось такой хорошей идеей прокрасться на ферму и схватить Эдгара. Но никаких идей лучше этой в голову тоже не приходило. «Черт возьми!» — подумал По. «Как же я не люблю делать того, чего раньше не делал!» Он подошел к входной двери. Ферма и хозяйственные постройки были из того же пестрого серого камня, что и Хердвиг Крофт. Все здания в этой части Камбрии походили друг на друга ввиду небогатого выбора стройматериалов. Только новые конструкции фермы — Сарай для стрижки, сортировочные загоны и овчарня были изготовлены из более современных материалов – стали гофрированного железа. На входной двери не было звонка, и По стучал так мягко, как только мог. Никто не ответил, и никаких звуков он не услышал. Приложив ухо к теплому дереву, постучал снова, чуть громче. На этот раз ответом ему стал шепот – Приглушенный плач и шаги. Он сделал шаг назад и стал ждать. Дверь открыла женщина, примерно ровесница По. Они молча изучили друг друга. Ее лицо было мокрым и пятнистым, макияж размазался, глаза опухли. Она только что плакала. «Я могу вам помочь?» Ее голос оказался надтреснутым и хриплым, как будто она постоянно курила русские сигареты. Э-э-э, здрасте. По всегда терялся при виде проявления чувств. Меня зовут Вашингтон По, я недавно звонил. Томас присматривает за моей собакой, когда я в отъезде. Это с вами я говорил, да? Женщина кивнула. Томас дома. Можно с ним поговорить? Она покачала головой, но не стала вдаваться в подробности. У него что-то случилось, да? По часто видел в кино, как актеры плачут, и редко у кого получалось по-настоящему. В жизни люди редко разражаются слезами. Почти всегда это происходит постепенно. Сперва они пытаются сдерживаться, потом что-то переключается, и сдерживаться они уже не могут. Как сейчас. Кончик носа женщины покраснел, рот дернулся, глаза набухли, по щеке скатилась слеза и еще одна, и еще. И вот уже все ее тело тряслось от беззвучных рыданий. По отвел глаза. Наблюдать за чужим горем казалось ему каким-то вуаеризмом. Минуту спустя рыдания утихли, и он почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы поднять взгляд. Красные глаза, полные слез, вызывающе смотрели на него. Он уже знал, что она сейчас скажет. Мой отец умер, мистер По, он кивнул. Мне очень жаль, мисс Хьюм. Виктория Хьюм, я его старшая дочь. Она не стала вдаваться в подробности, повисла неловкая пауза. По первым решился ее нарушить. Я понятия не имел. Он болел. Инсульт. Мне очень жаль, глупо повторил он. В лоб потребовать, чтобы она отдала ему собаку, было невозможно, но вести такие разговоры он никогда не умел. Ему захотелось, чтобы здесь была бред-шоу, она бы выложила все как есть. Может, добавила бы, сколько людей, согласно статистике, каждый год умирает от инсультов. «От дальнейшей неловкости его спас лай». Эдгар выскользнул из-за угла небольшого сарая, а вслед за ним выбежали два бордер-колли. Джек Рассел, маленькие ножки которого двигались вдвое быстрее, чем ноги больших собак, замыкал шествие. Когда Эдгар увидел По, его возбужденный лай превратился в оглушительные визги чистой радости. Он никогда не умел чувствовать момент. Виктории Хьюм удалось слабо улыбнуться. «Тот-то рад вас видеть». По уловил невысказанное хоть в начале фразы. Она что-то скрывала. Ему вновь вспомнилось, как она занервничала, когда он позвонил. Она что-то не договаривала, и это не имело отношения к смерти ее отца. «Я сейчас уйду», — пообещал он, понимая, что сейчас явно не лучшее время выяснять подробности. «Я очень вам соболезную». Мы с Томасом всегда хорошо ладили, и он всегда помогал мне с Эдгаром. Она натянуто улыбнулась, но не ответила. Продолжать семейную традицию в ее планы явно не входило, что ставило Пов в затруднительное положение. Но сейчас и это обсуждать не стоило. Поскольку он не сразу повернулся и ушел, Виктория Хьюм, по всей видимости, подумала, что ему нужно что-нибудь еще. Она стиснула зубы, Скрестила руки на груди. Их глаза встретились. «Простите, мистер По, но сейчас я не в состоянии ничего с вами обсуждать». По выдержал ее взгляд. Он понятия не имел, о чем она говорит. «Мне пора идти». Она отступила внутрь и закрыла тяжелую дубовую дверь. Какое-то время По смотрел на нее, прежде чем погладить уши Эдгара. «Да, приятель». Это было довольно странно. Поехали домой. Спаниэль поднял взгляд. Его карие глаза казались расплавленным шоколадом. Он был так счастлив слышать голос По, что не мог сдержать нежного воркования. Тогда вперед.